Глава двадцатая. Посмертные награды для Бимиша и Пугза. Когда на следующее утро королю сообщили, что главный советник подал в отставку, то есть в тот самый момент, когда над страной нависла смертельная угроза, его величество вышел из себя. Впрочем, узнав, что обязанности главного советника принял Слюньмор, который понимал всю серьезность положения, Немного успокоился. Теперь, когда он был во дворце за толстой крепостной стеной с пушками и мушкетами в бойницах, рвом и наблюдательными вышками, король чувствовал себя в большей безопасности, чем на болотах. Однако ужас, пережитый в Смурланде, не оставлял его. Король Фред заперся в своих апартаментах. Еду ему приносили на золотых подносах. Ни о каких выездах на охоту он и не помышлял. Весь день он в тяжелой задумчивости на цыпочках ходил туда-сюда, по красной ковровой дорожке, и никого, кроме лучших приятелей, не принимал. Единственной его компанией были Слюньмор и Фляпун, которые искусно разжигали и поддерживали все его страхи. На третий день после возвращения экспедиции Слюньмор вошел в покои короля с прискорбным видом и сообщил, что гвардейцам, посланным на смурландские болота на поиски пропавшего пукса, удалось обнаружить лишь окровавленный сапог бедняги, конскую подкову и несколько дочисто обглоданных костей. Кровь отхлынула от лица его величества, и король, как подкошенный, упал на шелковый диван. «Боже мой! Какой ужас! Бедняга Пукс! Напомните мне, кто такой этот Пукс?» «Ну как же, Ваше Величество! Такой симпатичный, весь в веснушках юноша! Единственный сын вдовы Пукс!» — воскликнул Слюньмор. «Совсем недавно поступил в Королевскую гвардию. Многообещающий молодой человек!» «Вы правы, Ваше Величество, страшная трагедия!» Но что самое ужасное, сожравший бимиша и пугза попробовал вкус человеческой крови, и я боюсь, теперь монстр продолжит охоту на людей с еще большей яростью. «Совсем как вы, ваше величество», — прибавил Слюньмор, — «это и предсказывали. Вы первый дали отпор Икабогу и благодаря вашей изумительной проницательности сразу поняли, как он опасен. «Но что же нам делать, Слюньмор?» — заикаясь, спросил король. «Как только монстр проголодается и снова отправится на поиски добычи, он может...» «Предоставьте это мне, ваше величество. Я обо всем позабочусь», — успокоил его Слюньмор. Теперь я ваш главный советник, который круглые сутки думает о безопасности государства. Как я рад, что Горингбон передал свой пост именно вам. Что бы я без вас делал? Вы слишком добры, ваше величество. Служить такому прекрасному королю — великая честь для меня. А теперь, — продолжал Слюньмор, — Нам надо обсудить завтрашние похороны майора Бимиша и Пугза. Все должно быть обставлено с королевским размахом, как важнейшее государственное событие, со всей торжественностью и церемониями. Я полагаю, Ваше Величество, погибших надо наградить посмертно особыми орденами за выдающиеся заслуги и храбрость в сражении с кровожадным Икабогом, и вручить их родным». «А что? Разве существует такой орден?» — удивился король Фред. «Ну, конечно!» — закивал Слюньмор и хлопнул себя ладонью по лбу, воскликнул. «Совсем забыл. Ведь вы, ваше величество, еще не получили свой заслуженный орден». С этими словами Слюньмор полез во внутренний карман и достал невиданной красоты золотую звезду размером с блюдце. В центре были выгравированы монстр с рубиновыми глазами и атлетического сложения «Герой с короной на голове». К прилагалась алая бархатная лента. «Это мне?» — изумленно выдохнул король. «Конечно, вам, ваше величество». Разве не вы вонзили свой меч шею отвратительному чудовищу? Мы все этому свидетели. Король осторожно коснулся кончиками пальцев тяжелого золотого ордена. Он молчал и лишь качал головой. Едва слышный слабый голос совести шептал ему. Все было совсем не так. И ты сам это знаешь. Увидев ика бога, Ты выронил меч и пустился на утек. И уж, конечно, ты не вонзал меча и ко Богу в шею. Ничего подобного не было. Однако другой трусливый голос, перебивая совесть, громко твердил. Да ведь ты уже согласился с тем, что говорит Слюньмор. Если признаешься, что трусливо бежал, просто выставишь себя дураком. Второму голосу вторило тщеславие. Оно кричало громче всех. «Я первый вступил в схватку с Икабогом, и я первый, кто его увидел. Я заслуживаю этого ордена, который так красиво будет смотреться завтра на моем черном траурном кафтане». Наконец король Фред сказал, «Вы правы, Слюньмор, все было именно так, как вы говорите. Только я не люблю хвастаться». «О скромности вашего величества ходят легенды», — подхватил Слюньмор, низко кланяясь, и ядовито улыбнулся. Итак, следующий день был объявлен днем национального траура и всенародной скорби в честь жертв Икабога. Вдоль улиц собрались толпы людей. Все хотели посмотреть на торжественную похоронную процессию, Катафалки с гробами бимиша и пук завезли лошади черной масти, украшенные черными плюмажами и лентами. Сразу за катафалками медленно следовал король Фред верхом на черном как уголь скакуне. На его груди ослепительно сверкал на солнце огромный орден за выдающиеся заслуги и храбрость в сражении с кровожадным икабогом. Сияние было таким пронзительным, что люди не выдерживали и отводили глаза. За его величеством пешком шли миссис Бимиш и Берти, тоже одетые во все черное. А за ними семенила согбенная громко причитающая женщина в рыжем парике. Ее представили миссис Бимиш как мадам Пугз, мать Нобби. «А, мой бедный Нобби!» завывала старуха в рыжем парике. «Будь проклят, кровожадный икобок, растерзавший моего сыночка!» Под плачущие звуки королевских волынок гробы торжественно опустили в могилы. Гроб Пукса был заметно тяжелее. Так его нагрузили кирпичами. Пока мадам Пукс посылала проклятие кровожадному икабогу, дюжина могильщиков, обливаясь потом, тащила гроб к яме. Миссис Бимиш и Берти стояли рядом и тихо плакали. Потом король пригласил родственников подойти и вручил им награды. Надо ли говорить, что Слюнемор вовсе не собирался тратиться на дорогие ордена и вместо огромных золотых звезд родственникам передали копии, небольшие серебряные медали». Однако церемония прошла с большим пафосом, а безутешная мадам Пукс бухнулась королю в ноги, чтобы покрыть благодарными поцелуями его сапоги. Потом миссис Бимиш и Берти побрели домой. Толпа молча расступилась, чтобы пропустить их. Вдруг миссис Бимиш остановилась. Ей навстречу вышел мистер Дафтейл, и, утешая, нежно обнял бедняжку. Дейзи тоже хотела сказать Берти что-нибудь в утешении, но под взглядами людей смутилась и промолчала. Да и сам Берти стояла, опустив глаза. Не успела девочка подойти, как мистер Дафтейл раскланялся с миссис Бимиш. Миссис Бимиш взяла сына за руку, и они скрылись в толпе. Придя домой с похорон... Миссис Бимиш бросилась на постель и горько зарыдала. Берти пытался успокоить мать, но ничего не помогало. Тогда мальчик взял отцовскую медаль и пошел в свою комнату. Подумав, он положил медаль на камин. Рядом с деревянной фигуркой игрушечного икобога, которую ему когда-то вырезал мистер Дафтейл. «Только теперь». Когда Берти положил медаль рядом с фигуркой Икабога, мальчик вдруг понял, что именно он убил его папу. Схватив деревянную фигурку, мальчик швырнул ее на пол, несколькими ударами разбил Икабога железной кочергой на мелкие щепки и, собрав, бросил в горящий камин. Глядя на языки пламени, Берти дал себе клятву, что когда вырастет найдет страшного монстра, убившего отца, и отомстит, покончив с ним раз и навсегда».